Он закрыл дверь. Быстро шагнув к кровати, стал на колени и закрыл лицо руками. Руки у него были холодные и влажные, и всё тело ныло от озноба. Физическое изнеможение, озноб и усталость томили его, мысли путались. Зачем стоит он на коленях, как ребёнок, лепечущий молитвы на ночь, чтобы побыть наедине со своей душой?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 и душа вдруг успокоилась, но лишь на мгновение. И тогда он увидел пустырь с засохшими сорняками, чертополохом, кустами крапивы. В этой жесткой поросли, продавленной жестянке, коме земли, куче засохших испражнений. Белесый болотный туман поднимается от нечистот и пробивается сквозь колючие серо-зеленые сорняки. Мерзкий запах, такой же...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 полны злобной ненависти. Они бродят туда и сюда, волоча за собой длинные хвосты, а скалам их хидного злорадства тускло светятся их старческие костлявые лица. Один кутается в рваный фланелевый жилет, другой монотонно скулит, когда его бородёнка цепляется за пучки бурьяна. Невнятные слова срываются с их пересохших губ. Они кружат кружат по полю, продираются сквозь сорняки, снуют туда и сюда в плевелах, цепляясь длинными хвостами за гремящие жестянки они движутся медленными кругами всё ближе и ближе к нему. Невнятные слова срываются с их губ длинны, со свистом рассекающий воздух хвосты, облеплены вонючим дерьмом. Страшные лица тянутся кверху: спасите!